Глава восемьдесят первая В этот момент одновременно происходят две вещи. Первая — я с лёгкостью перерезаю дирком оставшиеся волокна верёвки. Вторая — вдали раздаётся такой вопль, какого я никогда в жизни не слышал. Я резко разворачиваюсь. Из-за огромного камня, за которым мы прятались, перед глазами пещерных людей предстало молла без одежды. Она вскидывает руки в воздух, широко расставляет ноги и что-то кричит во все горло. Выглядит она совсем не по-человечески и совершенно жутко, и то, что она там вопит, здорово смахивает на боевой клич, от которого кровь стынет в жилах. Люди, окружающие Себа, немедленно замирают и ошарашенно таращатся на дикую грязную женщину, теперь несущуюся на них по каменистому склону в тот самый миг мамонт наконец освобожденный от своих пут начинает ломиться через деревья мы со сьюзом спешим убраться с его пути, а он несется на похитителей трубя и ревя и яростно мотая головой охотники визжат от ужаса привид мчащегося на них его поработителей злобного мамонта Собаки улепетают в лес, мамонт мотает громадной башкой и ударом бивня отправляет главаря лететь по воздуху. Пролетев несколько метров, тот кучей валится на землю. Остальные разворачиваются и нацеливают на ревущие животные каменные наконечники своих копий, а потом вопят от страха, когда мамонт снова кидается на них. Из-за суматохи, поднятой Молой и мамонтом, на Себа никто не смотрит. Мы со Сьюзан огибаем поляну и торопимся к колу, к которому он привязан. Я слышу крик и поворачиваю голову. Один из членов племени заметил нас и бежит к нам, но его сбивает с ног мощный удар хобота. Мужчина падает в пыль. Остальные окружили зверя, и один из них мечет копье. Копье попадает мамонту в шею, и он ревет, но буйствовать не прекращает. Теперь мы со Сьюзан стоим позади Себа. Мне даже некогда с ним поздороваться или спросить, как у него дела. Вместо этого я начинаю перерезать веревки на его запястьях, нечаянно в торопях царапая его кожу. А он, старый добрый Себ, даже не жалуется, хотя я чувствую, как он вздрагивает. Проходит несколько секунд, и с веревками покончено. Мгновение Себ просто смотрит на меня, и время как будто замирает. Мы не разговариваем, но вроде как общаемся глазами. Сложно объяснить. А говорят наши глаза вот что. Ты бесячий, но ты мой брат. Потом я хватаю Себа за одну окровавленную руку, Сьюзан берет за другую, и мы пускаемся бежать к другой стороне поляны. «Стойте!» — говорит Себ, резко заставляя нас притормозить. Он вырывается и несется назад к привязанному к колу Коби. «Времени нет! Он даже не настоящий!» — воплю я, но без бестолку. Себ лихорадочно разрезает кенетовым дирком узловатую лозу, которой связан Коби. Сбоку от меня Мола подбирает оброненное кем-то копье. Она берется за древко обеими руками и оскаливает зубы на огромного волосатого мужчину, надвигающегося на нее медленно, со зловещей уверенностью. «Мола, уходим!» — кричит Сьюзан. «Нет! Бегите, дети, бегите!» — вопит она в ответ. Здоровяк делает еще шаг и выдергивает копье из ее рук с такой легкостью, как если бы это был карандаш. Мола остается беззащитно но с места не двигается, а мужчина тянет руку к ее горлу, в другой руке сжимая каменную дубинку и разъяренно щерясь. Коби высвобождает руки из перепиленных пут, благодарно улыбая Себу, как обычно, высунув язык. А потом берет у него дирк, немедленно поворачивается Кэрин и начинает освобождать уже ее. Мы с Себом кидаемся бежать, и я изо всех сил стараюсь не обращать внимания на всю усиливающуюся боль в укушенной крокодилом ноге. Тут здоровяк поднимает Молу за горло, и сьюзен кричит «Мола!» а Мола в тот же самый миг кричит «Проснуться! Проснуться!» и здоровяк остается стоять, сжимая в руке пустоту. На наших глазах Мола только что исчезла из страны снов, но нам некогда удивляться этому, потому что маленькая толпа первобытных воинов решила отстать от мамонта и бежать. И бегут они в нашу сторону.